Мириам закончила обрабатывать культю, сняла жгут выше локтя, распрямила спину и оглянулась. Крис с Дорой уже кончили целоваться. Воины скучали, сидя на корточках вдоль стен. Рабыни нагрузили лошаков. Одна осталась во дворе, остальные сели у ног Доры. «Сверху все», — сказала Мириам. «Может, и снизу не надо надо?» сверкнула глазами дора мирям неодобрительно покачала головой и разрезала штаны первому из похитителей дора сбегала на кухню вернулась со стопкой глиняных мисок операция была простая мирям работала быстро рабыни окружили ее и не упускали ни одного движения каждый взмах ножа встречали радостным повизгиванием незаметно Делать инъекции обезболивающего стало невозможно, и Мириам решила все делать открыто. Вряд ли рабы не поймут, что к чему, а рассказать и подавно не смогут. Рядом с каждым мужчиной Дора поставила миску, положила туда ампутированную кисть, а в нее отрезанные гениталии. На стене углем нарисовала знак каравана. «Что вы теперь намерены сделать?» — спросил командир Греба. «Сегодня уже поздно. Караван заночует у меня. А завтра Дора перегонит его Телиму. Мы дня через три-четыре уезжаем, так что все вопросы к нему. Я так и передам судье», — кивнул командир.